Она перевела взгляд на мужчину за прилавком, который уже сдвинул с глаза лупу и смотрел на нее с дружелюбной улыбкой. Глаза у него были карие, зеленоватым оттенком, очень красивые. И она машинально прикинула, определила бы его пам, как что-то интересненькое. Пожалуй, нет. Маловато мышц, выпирающих из-под рубахи. «Может быть»